Глава 27. «Рита!» Она не стала звонить сразу, нырнув с головой в работу. «Да и зачем ему отвлекаться? Пусть лучше продает свой склеп как можно скорее». Он обещал позвонить сразу, как только встреча закончится. Но через два часа, когда Рита, ахнув, схватилась за голову и выудила забытый мобильник из кармана пуховика, там не было ни одного пропущенного. Зато на диванчике в углу, где в далеком и таком нереальном декабре сидела Ольга Карамзина, сейчас удобно устроился Николай. Он старательно прикидывался спящим, но Рита раскрыла его в два счета, подрогнувшим ресницам и едва заметному повороту головы. «Что ты тут делаешь?» «Тебя охраняю. Лев не может приехать, — сказал присматривать за тобой, пока не вернется. потянулся Комаров. «Если уж играть спектакль, так до конца». В груди неприятно кольнуло. «Не может приехать? Неужели что-то случилось? Опять авария? Джокер?» Прикусила губу и выдохнула. «Нужно взять себя в руки. Нельзя паниковать по любому поводу. В конце концов, может, они поехали к юристам, оформлять сделку и задержались. Может же в их жизни быть хоть одна хорошая причина, чтобы где-то задержаться. Правда? Ты очень волнуешься. Он профи. Все будет в шоколаде». Ее щелкнули по носу, как ребенка. Попытка провалена. «Профи? А если Льву нужно быть профи, значит, дело не в квартире. Дело даже не в пробках и очередной аварии на дороге. Где он? Это срочно. Можешь отправить ему сообщение? Ты сама можешь?» С наигранным равнодушием пожал плечами Николай. Не факт, что он сможет ответить, но прочитает. Хорошо. Нашлась визитка того цветочного магазина, куда Ольга велела прийти если потребуется помощь». Достала карточку из кармана, сфотографировала телефон и отправила льву. Через пару минут пришел ответ. «Ты умница. Я разберусь. Слушайся Николая. Встретимся дома». Улыбнулась. Даже ответил. «Значит, не все так страшно, как она себе нафантазировала». Он ответил, махнула экраном телефона перед лицом своего горе-охранника. «Я в восторге. Ты закончила? Едем домой». «Через час, только не домой, мне новый объектив забрать надо. Заедем? Это по дороге. Торговый центр Азимут. Хорошо, но не вздумай опять от меня убегать, иначе свяжу. Альву скажу, что так и было». «Лев». «Доброе утро. Вы лев?» Блондинка протянула ему изящную руку. Мужчина коротко пожал, пытаясь избавиться от предательского холодка, пробежавшего по спине. Ощущение, как от встречи с призраком, но рука настоящая. Даже теплое, У Риты временами холоднее. Все верно. Проходите. Доброе утро». Последняя фраза уже низкорослому с внушительной проплешиной на затылке риэлтору. Тот влетел в квартиру и начал поспешно рассказывать девушке обо всех ее достоинствах, о многом из того, что говорил этот активный мужчина, Лев и сам не знал, но слушал в полуха, разглядывая потенциальную покупательницу. «Похоже, до да мелочей». Форма лица, разрез и цвет глаз, длина волос. Тело чуть более худое, или он просто забыл, какой стройной была Эльза. Все время, пока риэлтор работал, лев наблюдал. Вот она небрежно поправляет тонкий серебряный браслет на запястье, как будто ей неудобно. Потом теребит сережку в ухе. Эта женщина явно не любит украшения, так зачем же нацепила? Иногда водит плечами, как будто тонкая шифоновая блузка тесна в груди и причиняет неудобство. Мелкие детали, которые укрылись бы от любого взгляда, но не от льва. Но все равно похоже. Безумно похоже. Так похоже, как будто ее... Её... Мысль влетает в голову и больно бьёт по затылку. Как будто ее сделали специально. Лев присел в застойку на кухне и незаметно достал из кармана брюк мобильник. Лайон 585. Здесь что-то странное. Внимательно следи за Ритой. В мою квартиру пришла копия Эльзы. Вполне вероятно, по мою душу. Если что-то случится, ты ведешь операцию. Защитите Риту любой ценой. Комар 12 Ребята рядом, тебе нужна помощь. Лайн 585 Справлюсь. Рядом есть дежурная группа. Комар 12. Само собой, трое наших. Они постоянно контролят твою квартиру Пять минут и они на этаже. Лайн 585. Отлично и если через полчаса не выйду, то пусть поднимаются. Если выйду, пусть следуют за нами, и все докладывают тебе. Комар, 12. Принято. Лев поспешно спрятал телефон в карман и продолжил наблюдать. Копия Эльзы, которая так и не представилась, что-то спрашивала у агента и согласно кивала. Мужчина, кажется, был под впечатлением от ее обаяния и разве что из штанов не выпрыгивал, стараясь произвести впечатление. Хозяин квартиры в этой игре был чем-то в роли стула у стены, И его это совершенно устраивало. Нет лучше наблюдательной позиции, чем прикинуться мебелью. К сожалению, долго сливаться с обстановкой не получилось. «Ну как вам?» — поинтересовался риэлтор, подводя девушку к убежищу Льва на кухне. «В целом, квартира мне нравится. Район хороший, дом новый, и можно сразу въезжать». «Только если можно, я хотела бы пообщаться с хозяином. У меня...» — она бросила красноречивый взгляд на стену. «Есть некоторые вопросы». «Хорошо». Я побежал, у меня еще одна встреча тремя этажами ниже. Посмотрел на часы и засуетился. Позвоню вам позже и вам, Лев. Мужчина рванул, как борзая за дичью. Да, Руслан был прав, профессионал. Этот своего не упустит, да еще и сверху наварится. А вот Льву один на один с девушкой, чье лицо знакомо до боли во всем теле, было неуютно. Покупательница же достала из маленькой черной сумочки визитку и протянула Льву. «Волконская Элина Сергеевна, адвокат по бракоразводным процессам», улыбнулась. «Вы простите, что не представилась сразу, из-за сумбур. Просто ваша квартира меня некоторым образом поразила». «Чем же?» — рефлекторно сунул визитку в карман брюк. «А вы не догадываетесь?» — всё та же маской приклеившаяся к лицу улыбка и взгляд на портрет. «Я не верю в совпадения, зато верю в судьбу». Когда увидела фотографии квартиры, решила непременно с вами встретиться и узнать историю этой девушки. Знаете, встретить свою копию — это настоящий мистический знак. На какую-то долю секунды Элина показалась ему просто одинокой фанатичкой. Одно из тех, кто ходит к хиромантам, сливает всю зарплату гадалкам в надежде, что они устроят их личную жизнь и помогут найти предназначение. Вот только юристы по бракоразводным процессам, которые могут позволить себе такую квартиру, Обычно в колдуньях не нуждаются, да и вообще мало кому верят. Это моя бывшая девушка, мы расстались, — ответил спокойно. Давно расстались. Но портрет вы не закрасили? Хитрый прищур и улыбка на губах. Может, расскажете подробнее за чашечкой кофе? Я знаю неплохое кафе неподалеку. История грустная, не хочу вас расстраивать. Давайте разойдемся по домам. Поднялся и сделал несколько уверенных шагов к выходу. Ровно столько, чтобы в момент ее выкрика «Стойте!» оказаться рядом и обернуться, глядя на присевшую на стул женщину сверху вниз. «У вас есть еще вопросы?» «Нет, просто хотела сказать, что готова расстроиться». Поднялась и замерла напротив, слишком близко для случайной знакомой. Лев оставался спокойным внешне, но будь рядом Рита, она непременно заметила бы его напряжение. Он весь как натянутая тетива лука, готов в любую секунду выстрелить. Вот только не ищего. У него с собой мобильник, потертый портмоне в кармане и очки. И немногие знают, что этого ему для самообороны вполне достаточно. Не потребовалось. Элина продолжала давить на жалость. «Кофе, пожалуйста, я хочу знать вашу историю прежде, чем принять решение о покупке квартиры». «Хорошо, показывайте свое неплохое кафе». С каждой минутой игра становилась все интереснее. Она должна думать, что победила, Он должен выглядеть как человек, который все еще хватается за прошлое. Лев сделает это ради того, чтобы закрыть дело как можно раньше и обеспечить безопасность своего будущего. Мужчина послушно сел на пассажирское сиденье красно-белого мини-купера. Серый неприметный автомобиль следовал за ними до торгового центра Азимут.